Глава 11. Бестселлер для митрофанушек. Был глухой слух. В своём повествовании сосредотачивая интерес главным образом на самой личности Солженицына. Я не ставил задачи дать разбор или хотя бы развёрнутую оценку всех его произведений. Из них наиболее полное представление читатель получил об архипелаге Гулаг. страницы, которые здесь обильно цитировались, пересказывались, разбирались. Эти развороченные нами в ворохе анекдотических нелепостей, горы малограмотного вздора, бесконечные потоки маниакальной лжи, клеветы, злобы, болезненные фейерверки саморекламы и похвальбы всё это архипелаг. Но в конце, возможно, есть необходимость сказать о данном сочинении ещё несколько слов. ведь оно главная книга нашего героя. Он называл ее «скосительной для нас». Он уверен, что ее назначение – менять историю, и не меньше. Надо признать, что на некоторых читателей, у которых эмоциональность подавляет аналитические способности, архипелаг производит известное впечатление. Особенно то обстоятельство, что чуть ли не две тысячи его страниц обильно указаны усныщенны цитатами с ссылками, конкретными названиями, именами, датами, цифрами и тому подобное. Да ведь это же всё документально, восклицают помянутые читатели. На множестве примеров самого разнообразного характера мы показали подлинную цену этой документальности. Что касается хотя бы имён и названий, то Солженицын весьма строг к этому в чужих произведениях. и прямо-таки негодует, когда их там нет. В одной статье, например, рассказывалась драматическая судьба бывшего преступника, ставшего честным человеком, и по этическим соображениям, ко всем понятно, фамилия его не называлась. Но наш правдолюб не желает с этим считаться, он возмущен. Некий Алексей повествует известие, но почему-то фамилии его не называют, якобы бежал из лагеря на фронт. и там был взят в часть майором-политработником. Фамилии майора тоже нет. В итоге он объявляет рассказанную историю выдумкой, ложью. Но вот, например, на страницах 287-288 2-го тома «Архипелага» читаем 13 леденящих кровь историй о беззаконии. В 9 из них нет ни имен, ни дат, ни места происшествия, А только атрибуции такого рода – портной, продавщица, заведующий клубом, матрос, пастух, плотник, школьник, бухгалтер, двое детей. В остальных четырех историях есть кое-какие имена и названия, но они до того расплывчаты и не определены, что в сущности тоже ничего не дают. Так в одном случае нам сообщается только то, что жертву беззакония, которая где-то когда-то распевала веселые частушки, звали Эллочка Свирская. Возможно, это одна из наперстных подружек самого автора, поэтому он и считает позволительным в суровой книге назвать ее столь интимно-ласково. Но от этого она не становится для нас личностью хоть сколько-нибудь более определенной и достоверной. Мы хорошо понимаем. Да и все понимает не хуже нас. Как легко убрать частуш с несу элочку свирскую и на её место поставить, допустим, сказительницу алочку мирскую. В другой истории на встречаются в неизвестном количестве неграмотные старики тульской, калужской и смоленской области. И опять ничего не стоит заменить их, скажем, грамотными старухами Рязанской, Брянской и Псковской областей, или даже всего не Черноземья. Одна из этих историй начинается так. Тракторист Знаменский МТС. Нет имени тракториста, но зато точно названо МТС. Это кажется уже немало. Но, увы, действительно только кажется, ибо Знаменские районы есть в областях Смоленской, Омской, Тамбовской, и Кировоградской, да еще и в Орловской области, в Донецкой, на Алтае есть поселки Знаменка, да в Кменинградской области поселок Знаменск. Вот и ищи ветра на просторах шести областей, равных по территории едва ли не половине Европы. В великом большинстве случаев автор считает вполне достаточным ограничиться для своих персонажей одним признаком, допустим, как в приведенном выше случае. профессиональный. То и дело в его историях безымянно фигурирует один врач, том 3, 468 страница, один офицер, том 3, 525 страница, водительница трамвая, том 1, 86 страница, водопроводчик, 1, 86, учительцы, том 3, 65 и так далее. Народ так профессии, он расщедревшись, добавляет психологический, физический или какой-то иной штришок. Один на смешливый сапожник. Том 3, 14. Глухонемой плотник. Том 2, 287. Полуграмотный печник. Том 2, 86. Известный кораблестроитель. Том 3, 393. В других случаях указывается национальность и, скажем, возраст. Одна гречанка, том 3, страница 400. Одна украинка, том 3, страница 528. Молодой узбек, том 3, страница 232. Чувашёнок, том 2, 288. Один из татар извозчиков, том 1, 64. А встречается ещё и такое: одна баба, том 3, страница 377. Один парень, том 2, 184. Один зек, том 3, 73. Один очевидец, том 3, 560. Две девушки, том 3, 246. Двое сыновних, том 3, 397. Три комсомолки, том 3, страница 13. Шесть беглецов, том 3, страница 212. Мужик с шестью детьми, том 1, страница 87. несколько десятков сектантов, том 2, страница 63. Пол сотни генералов, том 1, страница 91. 730 офицеров. Том 3, страница 34. Свыше тысячи человек молодёжи, том 3, страница 33. 5000 пленных, том 3, страница 32. И даже из этих тысяч ни одного живого имени Если теперь перейти к вопросу о цитатах и источниках в архипелаге, то, во-первых, можно вспомнить, что мы с ним уже достаточно знакомы хотя бы потому, что Солженицын вытворял с цитатами из Маркса и Ленина, с другими он, естественно, церемонится еще меньше. Во-вторых, цитат, сносок и ссылок на те или иные издания у него неизмеримо меньше, чем ссылок на такие источники, как говорят Ленин. Вот говорят, говорили, как говорят, как некоторые говорят и тому подобное. Или по слухам. 1 том, 354. По московским слухам, 1, 102. Шли слухи, 2, 485. Дошли слухи, 2, 280. Прошел слух, 1, 181. Есть слух глухой, 1, 167. Слух этот глух, но меня достиг. 1 374 есть молва 1 113 мы наслышаны 1 289 и так далее или еще рассказывают 2 54 рассказывали 1 219 по рассказам 3 346 если верить рассказом 1 277 ссылаясь на такого-то пошиба источники Солженицын пытается уверить читателя в правдивости истории, достойных фиклуше страницы из Грозы Островского. Пишет, например, что в конце 20-х годов от Кемина на запад заключённые стали прокладывать грунтовый Кем-Ухтинский тракт. И вот рассказывают, мол, что однажды роту заключённых около 100 человек за невыполнение нормы загнали на костёр, и они сгорели. А в другой раз опять же рассказывают, тоже за невыполнение нормы взяли, дозаморозили да в лесу 150 человек. И того 250 заключённых строителей, как не бывало. В третий раз уже без всякого упоминания о невыполнении нормы сообщается, что просто от нечего делать для развлечения взяли и расстреляли за 3 дня 960 человек. Примечание: Архипелаг, том 2, страница 381-382. Для правдоподобия измышляется кое-какие реалии, например, что среди убийц, мол, большинство были грузины, что орудовали они почему-то кольтами, что погода стояла отменная, светило солнце и тому подобное. Владимир Бушин. Интересно, кто же за погибших выполнял их норму и как строительство шло дальше? или это никого не интересовало едва ли если читатель думает, что на таких рассказах, да слухах наш автор истощил свою фантазию, то он ошибается. У него ещё много чего в запасе. Например, прошёл слух, в 18-20 годах будто петерградская чека и одесская своих осуждённых не всех расстреливали. а некоторыми кормили живьем зверей городских зверинцев. В 1918 году Александр Исаевич едва родился и умел только титьку сосать, да ножками от неудовольствия сучить, когда намокали пеленки, так что ужасающего слуха, а в ту пору еще и такие байки кое-кто распространял о молодой власти, он тогда слышать и осознать не мог. Видимо, только этим и объясняется его неуверенность в данном случае. Я не знаю, правда это или навет. Не зная из-за полного отсутствия фактов, так оказать ничего не берётся, но распрощаться с таким слухом или собственной выдумкой ему было бы ужасно досадно. Словно это осыпанная бриллиантами золотая табакерка, подаренная лично Геббельсом. И потому не выпускает табакерку из рук. Он говорит: Я предложил бы им, то есть тем, кого Солженицынский слух изображает чудищами, Владимира Бушу, доказать нам, что это невозможно. И ведь то ли не боится, то ли не соображает, что в ответ могут ему сказать: "Допустим следующее. Вы, Александр Исаевич, как известно, выражали готовность ради своих целей пожертвовать собственными детьми, подробно об этом ниже". Так вот, прошёл слух что когда вы жили в коктерике, то имели внебрачного ребенка и ликвидируют там все свои дела перед отъездом в Центральную Россию, не желая почему-то оставлять после сведения каких следов в Казахстане, вы взяли это невинное детятка и зажарили да съели. Докажите, что это не так. Можно себе представить, как бы взвился при этих словах Шурочка, как бы сперло у него в забу дыхание, Как засучил бы он от негодования ножками.